Баг с Богданом, сдержанно озираясь, разместились в скромной гостиной, разложили на столе бумаги, а также и Багов Керулен, который тут же зашуршал жестким диском. Бибигуль покорно села напротив, даже не поднимая глаз на гостей незваных. Она вообще ни на что не реагировала, равнодушно смотрела в пол. — сказал Баг, — мы имеем к вам еще несколько вопросов. — Извините за беспокойство, — добавил Богдан. Баг свирепо покосился на него. Богдан плотно стиснул губы и чуть кивнул напарнику. «Я ведь уже все сказала», — мертвым голосом ответила Бибигуль. Чуть помолчала, а затем добавила, все так же равнодушно, без вызова, просто сообщая о непреложном факте. «А чего не сказала, того и не скажу». «Все же мы кое-что попытаемся прояснить дополнительно». Бак оторвался от экрана Кирулена и тяжело взглянул на несчастную мать-одиночку. «Есть всякие неясности. Спрашивайте», — прошелестела Бибигуль. «Скажите», — Богдан старался говорить мягко, — «вот вам в ночь ограбления звонил сын. А почему вдруг мальчик стал звонить вам среди ночи? Что-то случилось? Что?» «Это... это неважно. Как знать, как знать», — пробормотал Бак, приникнув к Кирулену и ожесточенно стрякача клавишами.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 Бак с торжествующим видом развернул Керулен экраном к Бибигуль. Что буквально за день до ограбления на ваш счет было перечислено 15 тысяч лянов. Не шуточные деньги. Даже человеку без воображения может показаться, что между всеми этими событиями есть некая связь. Экран Керулена являл собой банковский счет Бибигуль-Хаимской в банке правильного денежного обращения –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 Весь экран занимала красочная фотография красивого, мужественного человека лет тридцати пяти Мальчик был похож на него, как две капли воды. «Это же не проливайка!» – прошептал Богдан. «Да, Еч Богдан, да!» Баг закрыл фото и вызвал только что наспех склепанный из разных баз текстовый файл.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 Джанибек Гречкович по вероисповеданию – убежденный католик. С юности женат был на «Зирке Мнишек», также ревностной католичке, прославленной звезде Ялтинской синематографической студии. Указанная «Зирка» была широко популярна среди любителей синемы во всем мире.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 удивительно мерзкий характер сволочной такой стерва она жители разных городов Ардуси неоднократно становились невольными свидетелями ее несообразного поведения и даже нескольких сцен ревности какова звезда экрана не стесняясь присутствием зрителей наоборот вдохновляясь думал бак перечитывая вместе с напарником собранные за последние 40 минут данные устраивала своему супругу дженни бекоу не проливайка а ты знаешь — А я с этим сталкивался. Припоминаю, — задумчиво проговорил Богдан. — Я тогда только-только начинал. Мы даже разбирали один такой случай. Мнишик расцарапала в кровь лицо официантки в харчевне, когда та подошла к ее мужу попросить автограф. — И чем дело кончилось? — заинтересованно спросил Бак. — Питью малыми прутниками.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 «Какая трагедия!» — потрясенно сказал Богдан. «Какие искалеченные жизни! И такое вот происходит рядом с нами, Бак, рядом с нами!» «Да уж, переродиться этой изирки червяком...» «Он ведь честно хотел, влюбился. Пока она там голливудствовала, а жениться Вера не позволила...» «Бедные люди!» — Бак сказал. «Единочаятельница Бибигуль!» — вставая громко, позвал Богдан...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 Повисла долгая тишина. Потом напарники, не сговариваясь, нестройно, тихо и довольно уныло сказали. «Всего вам доброго, драгоценная единочая Хаимская!» На лестнице они долго молчали. Лифт поднимался снизу удивительно медленно, щелкивая, похрипывая, лязгая и вздыхая. Они молчали. И лишь когда двери остановившейся кабины раздвинулись, Богдан, не выдержав, ударил кулаком в стену и крикнул беспомощно. «Но кто? Кто тогда?»